Глава седьмая, Роберт. Я проснулся за пять минут до звонка будильника. Бодро поднялся, приказал Алисе включить мой утренний плейлист, сделал обязательный комплекс упражнений и отправился в душ. Чистил зубы с особой жестокостью. Побрился, провел мокрые ладони по волосам и сам себе улыбнулся. Сегодня я планировал штурмовую операцию по захвату злючки и той еще обманщицы. Муж у него боксер и три дочери, ага. Но могу устроить, так сказать, исполнить тайную мечту. Снова присмотрелся к своему шаму и вспомнил батины слова: "Послушай женщину и сделай наоборот". Вчера, конечно, растерялся, вышел из тренерской, а в коридоре такой подарок с и ляпнул, что строитель. В остальном же подстраиваться под какие-то абстрактные списки я не собирался. Пусть влюбляется в такого, какой есть. Женщинам нужны эмоции, которые мы им дарим. Я этой мудрости когда-то давно племянника учил. Арт у нас был знатным и балдуем, но, главное, быстро усек. Девушку нужно вовлечь эмоционально и заставить думать только о тебе. И вариант притвориться домашним удобным котом тут не работал, особенно со злючкой. Аристарховну нужно было растормошить, заставить вылезти из своей скорлупы, что я собирался сегодня сделать. Нет, ну какая... такая... Снова посмотрел на себя в зеркало и стал похож на папу, когда мама рядом. Глаза пустые и восхищенные, а выражение лица непередаваемое. Умылся ледяной водой, вытерся и потопал на кухню. Кофе, который я готовил себе сам, и на четверть не был таким вкусным, как у Злючки. Сделал глоток, скривился и вылил в раковину. У Аристарховны попью. Надел новую белую футболку, потому что со старой кофе отстирать не получилось, и решил, что сегодня Злючка уже не убежит. Как минимум я приглашу ее на свидание. Как максимум, свидание закончится в ближайшем ЗАГСе. Взял ключи от машины с полки, вспоминая, не забыл ли чего, но план с самого утра обрадовать собой злючку провалился с треском. Когда мне позвонил Колян. «Роб, мы сынга врача!» «Понял, подменю», — согласился я и поехал в клуб. Переоделся в тренерской, вспоминая недовольную злючку, сглотнул и пошел тренировать наших тигров. Зашел в зал и офигел. «Я не понял!» — прорычал я так, что пацаны сжали голову в плечи. «Я что, разрешал драться?» Группа была юниорская и самая проблемная. У пацанов гормоны только из ушей не вытекали, а Колян гонял их в хвост и в гриву. «Так, бойцы, оба ко мне!» — рявкнул я. Пацаны смотрели друг на друга с ненавистью, но слушаться не посмели. «Жалуйтесь!» — приказал я. «Да все нормально, тренер!» — вяло пробормотал один. «Энергии много, да?» — Изумился я, прячу руки в карман спортивных штанов. «Мы больше не будем!» Пообещал второй, косясь на своего оппонента. «Ставлю кофе Аристарховны, чтобы пацаны опять девчонку не поделили. Симпатичная хоть?» — улыбнулся я. «Кто?» — вскинулся Леха. «Девчонка, из-за которой вы мне бои в нирингу устроили», — пояснил я для особо непонятливых. Ну, он к моей сестре подкатывает», — сдал Лёха товарища и снова попытался начать драку. «А ну, стоять!» — пришлось еще раз повысить голос. «Разошлись!» Еще шаг в сторону, иначе в спарринг со мной пойдете по очереди». Угроза подействовала. «Оба сто кругов, пока голова не закружится. Остальные на разминку. Еще раз устроите драку. Оба из команды вылетите. Ферштейн. Можете не отвечать, остальные разминаемся». Я наблюдал, как пацаны разминаются, подсказывая, когда нужно, и косился на дручунов. Оба, как заведенные, наворачивали круги вокруг зала, норовя ударить друг друга плечом или подставить подножку. Дури много, мозгов пока не очень. Жестом остановил дручинов и отправил выпускать пар на ринг, пока остальные отрабатывали удары. А после тренировки этих же двоих отрядил на уборку зала. Выдал ведра, тряпки и перчатки. — Тренер, — прошипел Леха. — Труд из обезьяны сделал человека. — Наставительно заметил я. — Арбайтон. еще раз устроите потасовку, будете убирать весь этаж. — А вы у нас теперь постоянно будете тренировкой вести? — скривился Кирилл. «Я вас обоих к себе заберу», — пообещал я. «Ой, душ принять можно?» — скуксился Леха. «Когда пол в зале заблестит, тогда можно», — кивнул я. Пацаны взяли орудия труда, вздохнули и принялись за уборку. А я наблюдал. Совместный труд и общая ненависть сближают. Я по опыту знал. Пока упахивал обормотов, вернулся Колян. Посмотрел на усиленно работающую парочку и протянул на ладонь. «Спасибо! За что страдают?» «Драку устроили. Девчонку не поделили». Кир приударил за сестрой Лехи. Мы тоже такими были. Мы дурнее были умнее. И дрались не на тренировках, а после. За гаражами. С улыбкой вспомнил я. Принимая эстафету по примирению сторон. Как Инга. Бурчит, но рада. Марину с Артом в гости ждем на выходные. Добро, согласился я. Все, поехал. дари Старховна ехал под бодрую музыку, предвкушая предстоящее веселье. Соскучился я по шипящей, как из лючки Сил нет. Припарковал машину, вышел и офигел. Округлил глаза и подошел к Аристарховне, которая нервно топталась у входа в кофейню. Отобрал из ее пальчиков сигарету, выбросил в урну и выдал. «Ты обалдела!» «Вы что здесь забыли?» Прошипела моя злючка, а я поплыл. Ну, «Вас только не хватало». «Курить вредно, особенно женщине. Что думаешь, троих родила теперь все можно, да?» «Роберт, ну что вам нужно?» Зашипела она. «Пришел один вопросик пояснить, Аристарховна». «Вот ты мне вчера в кофе что добавил?» «Пучило весь вечер. Признавайся. Я доливанула». Пока я говорил, дверь в кофейню медленно открывалась, и на пороге возник дыходяга в дешевом классическом костюмчике. Услышал мою последнюю реплику и азартно потер ладони. «Пучило, говорите. Точно после посещения этого заведения?» Лицо Аристарховны стало белее мело, а в глазах зажглась жажда убийства. «Собственно, меня». Думаю, за неимением других орудий казни и пыток повесить на собственном исподнем. — Не слушайте его, — взмолилась Аврора. — Это местный сумасшедший. — А вы кто, молодой человек? — заинтересовался я. — Сэс! гордо представилось чудо в перьях. А у моей Аристарховны окончательно испортилось настроение. — Мне что то тут забыл? — не понял я. — Анонимная жалоба. Мы обязаны проверить. И ваши показания будут весьма к месту. — Это я вовремя приехал. — Аврора, кофейку мне сделай, — потребовал я. «Давай, — Давай-давай, черный без сахара. Обнял злючку за талию и подпихнул внутрь. Она сопротивлялась. Пришлось приподнять над полом и затаскивать силой. Открыл дверь, поставил недовольную Аристарховну и не очень тактично запер дверь у нее перед носом, еще раз напомнив, кофе мне налей, и развернулся к инспектору. — Жалобы чья? — Ну А вы кто? «Представьтесь», — потребовал я. «Александр Александрович Вяземский», — задрал нос парнишка. «Слушай меня, Сан Саныч, ты ж умный парень. У тебя два варианта. Первый — ты рассказываешь мне, кто анонимку настрочил на кофейню, пишешь в своих бумажках, что тут все окей, и мы расстаемся друзьями. Или я звоню твоему начальству, у господина Киреева сын боксом занимается, знаешь? Теперь знаешь. Тебе нужны лишние проблемы со мной и директором? Вот и я думаю, что нет». А то расстроятся еще, тебя уволят. А ты парень неплохой, жалко тебя. Давай, быстренько, фамилию дятла мне назови. Парень молчал, а я надавил. Сансаныч, не беси. Попов! Мы только начали. Госпожу Преображенскую заказали. Приказ кофейню прикрыть. Ёпта, она Преображенская. Что ж меня на интеллигенцию потянуло? Думаю, сегодня к ней еще пожарный инспектор заглянет, а потом и налоговый. Хороший ты парень, Сансаныч, душевный. Хлопнула я его по плечу. «Давай, зови друзей и иди. Я твоему начальству сам позвоню, все порешаю». Ирицкий меня бесил заочно. Теперь бы выяснить, кто такой Попов. Не глядя больше на паренька, вошел в кофейну. Аристарховна варила кофе, стоя спиной ко мне. А Диночка испуганно сидела за стойкой. «Пучила его, ты посмотри!» Зло бурчало Аврора. «Может, и правда отравить?» «А ты, Аристарховна, бесстрашная. Наверное, и манту в детстве мочила, да?» Она медленно развернулась, чашка в ее руке ощутимо подрагивала, а губы сжались в тонкую ниточку. Ну, зато умрущий счастливым, в конце концов, из рук любимый даже яд нектар, да?